Глава вторая. «Да как я расскажу-то, если он запретил?» Удивилась Добронрава, отчитывая сдачу и передавая кулек с пирогами покупательнице, которую тут же оттеснили от прилавка. Вокруг уже начинала собираться толпа желающих активно поучаствовать в разговоре. Притом большую часть этой толпы я уже хорошо знала. Девки ходили ко мне регулярно. «Как будто вас это когда-то останавливало. Сложила я руки на груди. Я себе никогда не льстила и уж точно не думала, что господин Мак вдруг воспылал к ведьме нежными чувствами, поэтому отваживал от моего дома мужчин, да ещё и запретил мне об этом рассказывать. А вот того, что у него что-то гадкое, для меня припасено, признаюсь, опасалась. Только разгадать, что именно, пока не могла. Куда мне до его опыта плетения интриг? Кстати, по поводу любовных отношений Айвина с Владиславой я тоже начала сомневаться. То, что она слишком близко к нему подобралась и умудрилась смертельное заклятие наложить, было очевидно. Но вот причины, по которым он её подпустил к себе. Таком не первый день нас знает, хохотнула Любава, невесть как оказавшаяся рядом. По-любому ведь Пастерёгся и заклятие на нас наложил. Точно. Ага. Уж наверняка, поддакивали ей окружившие нас горожанки. В прошлый раз зашептала Добронрава, наклоняясь ко мне. «Когда мы господина мага не послушали, мужья наши несколько дней к ряду правду говорили. Ни словом нам солгать не могли». «И что такого?» — удивилась я. «А то!» — хмыкнула старушка, выбирающая сахарные крендельки. «Столько скандалов дубки ещё не слышали. До драк дело доходило». «Да уж», — загрустила торговка. «Я тогда свою лучшую сковороду об мужа сломала». Я только головой покачала. «Всё равно надо было хоть намекнуть». «А мы намекали!» — обиделась Любава. «Как нам запретили, так мы сразу и стали намекать». Я лоб свой почесала, задумавшись. «То есть вот эти тики ваши общие?» «Ага!» — радостно ответила Добронрава. «И улыбочки странные?» «Ну тогда «И глаза на выкатя?» «У меня они всегда такие!» — расстроилась Зарянка. Я изумлённо замолчала. А ведь верно, ходили девки ко мне чуть не каждый вечер, глазами хлопали, смеялись странно. А я всё на стресс от несостоявшегося жертвоприношения списывала, тайком им травки успокаивающее подсовывала. Что уж теперь? Ладно, поняла я. На подобный случай мы с вами потом придумаем что-то определённое, чтобы точно не перепутать. Танец там какой? Или песню? Ой, только не песню, я слова плохо запоминаю понеслось из толпы. «Ты дура, что ли? Танец сложнее. Там ещё повторить движение правильно нужно». Завязался спор на том конце прилавка. «Так», — сдвинула я брови. «Я же сказала, потом придумаем. Сейчас есть дело поважнее». Меня обступили сильнее, и я тихонько продолжила. «Причины. Меня интересуют причины запрета». «А какие ещё причины?» — удивилась Добронрава. Любовь с первого взгляда, конечно же. Я только глаза закатила. Уж больно странно тогда выходит. Макваш сначала в одну ведьму влюбился, теперь в другую, как-то слишком подозрительно. «Кстати, да», — кивнула Любава, задумавшись. «Странно получается». «Так бабник он», — крикнул кто-то из толпы. «Был бы бабником», — стукнула по столу ладонью старушка. «Уже половину девок бы тут обрюхатил» тем более вы вон сами на него вешаетесь». Она кивнула на мой отряд прекрасных жертв, которые хоть и вернули свою внешность, но что-то общее между ними всё равно проглядывало. Видно, слюна гарпии задерживала остатки зелья в крови. «Нет, дело не в любви, тут что-то другое», — размышляла я вслух. «Если бы любил, сам бы внимание искал. А ведь и правда», — зашептал кто-то в стороне. «Делаем так». Скинула я подбородок, и голоса тут же смолкли. «Вы следите за магом, собираете информацию, где он, что делает, с кем общается. А если будет что-то интересное, рассказывайте мне». «А если не сможем?» — хмыкнула Добронрава. «Маг наш после истории с бычьей головой пуганый стал, подозрительный». Я хихикнула, представив господина мага, выглядывающего из-за угла и прячущегося при виде симпатичной девушки. «Я не прошу за ним ходить постоянно, но если что...» Девки покивали задумчиво и начали потихоньку расходиться. «И всё-таки я ставлю на любовь», — протянула мне покупки Добронрава, когда мы остались одни. «А я на месть», — поджала я губы, не соглашаясь. Добронрава только хмыкнула, но спорить не стала. Я забрала у неё свёртки и, откланившись, пошла домой. Совсем немного времени мне понадобилось, чтобы подготовиться к своему первому настоящему заданию на практике. Я предупредила Лешего, чтобы на следующее утро был у меня. Слила всю свою неудавшуюся настойку в найденную в подполе пустую бочку, разбавила это дело водой и добавила несколько щепоток ядовитой красавки, травки на заросле которой набрела случайно на прошлой неделе. В идеале зелье должно было помочь отводить птиц от обжитых человеком мест. А если птички там сильно непростые, то и потравить их к чертям без церемоний. Жаль, что я тогда не вспомнила про учебник по и веденью», ведь всё могло бы быть намного проще. Птицы, взбудораженные криком бурьяна, поднимались в воздух. «Это нечисть!» — крикнула наставнику, рассматривая окруживших вокруг меня мёртвых тварей. «Против таких яд не работает. Сообразил без тебя!» — крикнул в ответ леший. — Выбирайся оттуда. Они почему-то не вылетают из низины, будто на стену натыкаются. И обратно. Легко ему говорить. Я почти перестала видеть пригорок, с которого свалилась. Милые птички в полной тишине закручивали вокруг меня воронку, и это очень нервировало. Ведь не собирались же они меня сожрать. Я нахмурилась, повела плечами и посыпались на землю чёрные тушки, тут же обращаясь в прах. Но воронка и не думала уменьшаться. Место прежних птиц тут же заняли новые. Сильно потемнело, и я ощутила неприятный холодок по спине. «Забава!» — голос наставника теперь слышался совсем глухо. «Уже семнадцать лет как забава!» — скрипнула я зубами, соображая, что же делать. Я совсем потеряла направление. Куда ни глянь, пустые чёрные провалы птичьих глаз — Ну чуила, ещё мгновение, и нечисть нападёт, а от всей этой массы мне никак не отбиться!» Я резко выдохнула, толкнулась силой наугад и сделала шаг. Ещё один. А потом вдруг увидела выжженную дорожку и разбросанные щепки от бочки, которые птицы обтекали, поднимаясь над ними на высоту человеческого роста. «Настоечка моя родненькая!» — всхлипнула я. «Ядовитенькая! Пригодилась таки!» Но не успела я вступить на эту тропку, как получила сильный удар в бок. Чудом устояла на ногах и снова в ведьминой силой оттолкнула от себя настырную нечисть. Я посмотрела по сторонам. Сплошной стеной снова сомкнулись птицы, и ведь ни одного полезного заклинания на ум не приходило. На секунду задумалась и использовала бесполезное. А что я теряла? «И — Их! — крикнула, подкрепляя действие заклятия. Оглушительный звон, который раздался тут же, заставил меня упасть на землю и закрыть уши. Перестаралась. А вот птицы, наоборот, резко поднялись выше, и я решила не терять времени. Прожжённую ядом дорожку снова стало видно, и я поползла вдоль неё к лешему. Только нечисть быстро оклемалась, они уже снова снижались, и я прибавила скорость, поузла не поднимая головы, сосредоточившись на том, чтобы не влезть никуда голой рукой. и потому Прозевало появление господина мага. Увидела его, только уткнувшись головой в кожаный сапог, схватилась за магову штанину и поползла по ней вверх. «Очень вы вовремя, господин Айвин!» От души выпалила ему в шею, потому что выше не дотягивалась. «Я тут почти всё сделала уже, надо только птиц как-то упокоить». Маг что-то непонятное буркнул, отцепил меня от себя, посмотрел пристально в глаза, от отчего я даже замешкалась на пару секунд, И лешему, стоящему тут же, не сопротивляясь, в руки передалась. А потом Айвин отвернулся и прыгнул прямо в гущу птичьей массы. «Да ну как так-то?» — топнула я ногой, сообразив, что теперь уже мне надо мага спасать. «Чего он туда полез, болезный? Ладно я, но этот видел же, что за непотребство творится». «Нет, не надо», — схватил меня за рубаху бурьян, останавливая, когда я рванула к птицам. «Не пущу!» «С какой стати?» — удивилась я, поворачиваясь. «Не пущу!» — зажмурился Бурьян, продолжая удерживать меня. «Ведьму не пустишь?» — удивилась я ещё больше. «Ты в своём уме?» «Только через мой труп!» «Ты нежить! Какой труп?» — заорала я, отдирая его сучковатые пальцы. «А он живой!» Чудом у меня получилось вывернуться, оставив у лешего часть рубашки. Мага было не видно, и я в ярости долбанула в стаю воздушным ударом, вычерпывая всю силу из деревьев, растущих рядом. Часть птиц тут же обратилась в прах, и до того, как их место заполнили новые, я увидела стоящего в центре кружащей нечисти мага. Он запрокинул голову и раскинул руки. «Нет, чтобы договориться, объединить усилия!» — ругалась я, медленно продвигаясь к нему. «Так нет же!» Будем спасать друг друга по очереди, пока не сдохнем тут». И тут до меня дошло, что делал Айвен. Я прижала ладони к горящим щекам. Вот я опозорилась. Не вспомнить про заклинание света против нечисти — это надо было очень постараться. И сейчас я зря полезла мага спасать. Никто тут ничем не рисковал. Я нахмурилась, закусила губу и повторила его позу. «Чего уж теперь?» «Айвин, конечно, и один справится. Любой маг бы справился. Но со мной вместе быстрее получится. Всего-то и нужно усилить жар солнца и направить его на птиц». Первый луч прорезал небо уже через несколько мгновений. Птицы заметались в панике, слаженный ряд дрогнул, а я только поглубже вдохнула и отпустила силу в небо. Айвин повернулся ко мне, поднял бровь и усмехнулся. Понял, что я, наконец, сообразила, как действовать. Обиднее всего, что если бы я учебник по нежити введенью хоть немного полистала перед тем, как сюда соваться, то про это заклинание сразу сама бы вспомнила и не пришлось бы перед магом позориться. Солнечный свет заполнил низину, накаляя воздух так, что стало тяжело дышать. Птицы рядом со мной начали падать с неба, обращаясь в прах. Капли пота потекли по вискам, противно щекоча лицо, и я нетерпеливо покосилась на господина мага. Он, казалось, теперь решил, что помогать мне больше не нужно, и только страховал на случай, если я заклинание не удержу. Разозлилась я, напрягла плечи и прошептала ведьмино слово, усиливающее наше заклятие. От яркого света заплясали круги перед глазами. Я зажмурилась, мотая головой, но на ногах устояла. И как только последняя птица осела у ног с густком тёмной пыли, я рухнула на землю, пытаясь отдышаться. Благо, с действием заклинания... Ушла и удушающая жара. А потом, полежав, пообещала себе начать, наконец, учиться. Эту клятву я себе стабильно раз в месяц давала. Иногда чаще. Валялась я недолго. Бурьян сразу подскочил и сунул мне бурдюк с водой, что-то причитая. Сегодня у него выдался на редкость нервный день. Хотя за месяц с небольшим, что мы нос к носу живём, мог бы уже и попривыкнуть. «Ты где такую древность взял?» — повертела я в руках кожаный мешок. «И вообще, ты его мыл, прежде чем чистую воду туда заливать?» Леший только глаза закатил, кивнув. «Пей давай, там вода живая». Я глотнула, чувствуя приятное покалывание в мышцах, а потом потихоньку поднялась и села, оглядывая поляну вокруг. От нечисти только пыль на траве осталась, до груды костей, сожранных ими людьми, разбросанные по всей низине. Хорошо птички порезвились, и как раньше никто в Ковен не обратился. Неужто внимания на массовые пропажи не обращали? Маг мой ходил там же по камни периодически что-то поднимал с земли и внимательно рассматривал. «Мог бы и спасибо сказать. Я за него, почитай, всю работу сделала», — обиделась я. Леший только языком прицокнул. «Ох, забава! Как ты хоть до этого возраста дожить умудрилась!» «С наследственностью повезло, выносливые мы все в семье», — подумав, ответила я, вставая на ноги. Новые штаны были безнадёжно испорчены. Дыры на коленях от ползанья по земле вряд ли поддавались штопке. Но я их отряхнула, заправила порванную лешим рубаху, пригладила торчащие дыбом волосы и неторопливо пошла к господину магу. «Что вы тут видите, госпожа ведьма?» — не оборачиваясь, спросил меня Айвен, когда я встала за его спиной, размышляя, с чего бы начать разговор. «А-а-а!» — растерялась я, оглядываясь по сторонам. «Кости!» — Мак обернулся и недовольно на меня посмотрел. «Включите голову, Забава. То, что здесь повсюду Кости, и деревенский дурачок бы понял». На деревенского дурачка я сильно обиделась и руки на груди сложила. Но Айвин не заметил. Он снова отвернулся и наклонился к земле, поэтому обижаться дальше было по меньшей мере глупо. Я подошла поближе, опустилась на корточки и вдруг сообразила. «Так это не свежие кости. Это... это похоже на старые захоронения, которые в земле пролежали не один век». «Именно», — улыбнулся мне маг, и я вдруг разулыбалась в ответ. Но тут же осадила себя. «Ещё чего. Будет потомственная чёрная ведьма магу улыбаться, пусть даже и такому красивому». «И что это значит?» — продолжил маг, не обращая внимания на мои перепады настроения. «Это значит, — начала я соображать, — что появился у нас тут кто-то, кто древнее кладбище нашёл, силы из него вычерпал и птичек сотворил. И, скорее всего, этот кто-то из высшей нежити, потому что маги и ведьмы используют другого рода силу». «Именно», — выпрямился маг, растирая шею. «А ещё это значит, что вы теперь внимательно смотрите по сторонам, подмечаете всё странное и докладываете мне». «Где-то я такое уже слышала». Я хмыкнула, представив, как господин Мак отреагировал бы на то, что я почти такими же словами всё женское поголовье дубков за ним следить подрядила. «И самостоятельно никуда не лезете», добавил Мак, сбив мне весёлый настрой. «Я не могу не лезть. Я ведьма». Попыталась объяснить я. «Вы пока не ведьма», — припечатал маг и снова начал осматривать землю. «Да ведьмы вам ещё экзамены сдавать и диплом получать. А пока я тут главный, и я запрещаю вам в одиночку соваться в неприятности». Я не выдержала, показала ему язык, пока не смотрит. «Ишь, не ведьма я». айвин продолжил. «Это вообще чудо, что я тут оказался». «Мне служанка из гостиничного дома сообщила, что вы сделку с градоначальником заключили». Повернулся ко мне и добавил. «Между прочим, незаконную. Вы неквалифицированная ведьма и не можете браться за денежные заказы». Я вскинула подбородок, стараясь не показывать испуга. «А это вовсе не денежный заказ?» «Ага. А кошель он вам по доброте душевной оставил?» «Это не плата за ведьмины услуги». Подняла я бровь, думая, как бы предупредить господина гостомысла. С мага станется и градоначальника отчитать. «Это личное». А маг вдруг рассердился. «Личное? Как это личное?» Я не нашла ничего лучше, чтобы промолчать и загадочно улыбнуться. Господин Айвин несколько мгновений смотрел на меня из-под лобья. Но я продолжала улыбаться, и он первый не выдержал. Дёрнул головой, ругнувшись, — и зашагал к лешему, который ждал нас на пригорке. Я тихонько выдохнула, потные ладони о штаны вытерла и пошла следом. В этот раз повезло. А вот служанке, которая магу на меня донесла, не очень. Я ещё не решила, что с ней сделаю, но точно не оставлю этого просто так. Подумать только, ведьму заложить. И ладно бы хозяин гостиничного дома проговорился. Мужчины, что с них возьмёшь? Так девка же! «Своя!» О том, что маг меня почти что спас, никоим образом не упрекнул и даже не поддел за то, что про заклинание света не сообразило, я старательно не думала. Я вообще эту историю о птичках похороню где-нибудь глубоко в своей голове, потому что так облажаться, как сегодня, это надо сильно постараться, даже сильнее, чем я обычно стараюсь. Айвен не стал нас дожидаться кивнул на прощание лешему на меня и не взглянув, и быстрым шагом в лесу скрылся. Мы даже не успели ему короткую тропинку до города предложить. Я только хмыкнула. И это называется «маг влюбился?» Ну-ну, если все так влюбляться начнут, род людской прекратит своё существование. «Знаешь, забава», — отхлебнул чай бурьян, когда мы вечером сидели на крылечке и смотрели, как загораются звёзды на тёмном небе. Никогда не думал, что на старости лет нянькой заделаюсь. Но маг прав. Не стоит тебе пока лезть в скверные истории одной. Не готова ты. Я обняла руками колени, раздумывая над словами наставника, и мягко ответила. Работа ведьмы с нежитью связана неразрывно. Не могу я тут отсиживаться и просто учебники читать, пока люди в моей помощи нуждаются. Ну, предположим, учебники ты читать очень даже можешь сказала лешей «Я бы даже сказал, должна». Я улыбнулась в ответ. «Да буду я читать. Буду. Ну вот, посмотри». Я достала из кармана бумажку, расправила её на коленке и зачитала. В окрестностях деревни весёлые липки появился какой-то неправильный лось, который ни с того ни с сего начал на полях урожая уничтожать. Охотники его найти не могут, и собак он как-то со следа сбивает. «Ну?» Чем не работа для ведьмы?» Леший задумался, почесал подбородок. «Звучит, конечно, не очень опасно. Я нетерпеливо подпрыгнула на месте. Так мы с тобой быстро сходим и вернёмся за один день. Сам знаешь, найти животное в лесу для меня труда не составит. А уж уговорить его уйти от человеческого жилья подальше». «Три». Леший, подумав, растопырил пальцы. «Нет, четыре». «Чего четыре?» удивилась я. Четыре полезных заклинания перед походом подберёшь да выучишь, тогда соглашусь. О, я задумалась. Так оно даже лучше будет. Согласна.